Особенно много было молодых женщин, хотя попадались и мужчины. Очередь выстрелилась в ряд подвое, по мере того, как народ пребывал, она распадалась. Люди толкались, прикладывая дорогу локтями. Я подошел из любопытства, предполагая, что причиной всего должен быть Педро Камача. И действительно, сюда стянулись коллекционеры автографов. Через окон его коморка я увидел писаку, охраняемого Хисуситой и Хинара Он царапал свою затейливую подпись в тетрадках, в записных книжках, на отдельных листочках и газетах, провожая своих почитателей олимпийским жестом. Почитатели, воззрившись на него как завороженные, подходили с трепетом, промочая ясные слова восхищения. От него временами голова трещит, но, несомненно, он стал королем национального радио, сказал Хинара сын, положив мне руку на плечо и указывая на толпу. «Как тебе кажется?» Я спросил его, с каких это пор началась раздача автографов. «Вот уже неделю по полчаса в день с 6:30 вечера. Ты совсем не наблюдателен», — сказал мне импрессария-прогрессист. «Разве ты не читаешь объявления, публикуемых нами? Не слушаешь радио, на котором работаешь?» Сам я скептически относился к нему, но вот видишь, ошибся. Я думал, что поклонников хватит дня на два, а теперь убежден, что раздача может продлиться целый месяц. Хенера сын пригласил меня чего-нибудь глотнуть на площади Боливара. Я попросил кока-колу, но он настоял, чтобы мы мы вместе выпили виски. «Ты понимаешь, что означают эти очереди?» – объяснил он мне. «Это проявление народного признания, значит, радиопостановки педра находят глубокий отклик в людях». Я подтвердил, мол, ничуть в этом не сомневаюсь. Импресариус заставил меня покраснеть, заявив, что поскольку у меня имеются литературные наклонности – «Мне надо бы следовать примеру булевицы и поучиться у него методом заваливания масс». «Тебе нельзя замыкаться в своей башке из слоновой кости», – посоветовал он. Кинаросен распорядился отпечатать пять тысяч фотографий Педро Камачо, и с понедельника охотники за автографами будут получать их в качестве подарка. Я спросил его, не смягчил ли писак о своей нападке на аргентинцев». «А теперь это уже не имеет значения. Отныне он может поливать грязью кого угодно», — сказал Хинара сын таинственно. «Ты разве не знаешь потрясающие новости? Сам генерал не пропускает ни одной радиопостановки Педра Камача. Чтобы убедить меня, импресария привел ряд фактов. Будучи занят государственными делами, генерал не имел возможности слушать пьесы Камачо в течение дня, заставляя записывать все на пленку, а каждый вечер прослушивал их одну за другой перед сном. Супруга президента лично рассказывала об этом многим дамам Лимы. «По-видимому, генерал человек чувствительный, несмотря на то, что о нем говорят», заключил Хинара сын. Таким образом, если наверху нас одобряют, не имеет никакого значения тот факт, что Педро получает удовольствие, расправляясь с аргентинцами. Разве не так? Беседа с Хинара с сыном, примирение с тетушкой Хули меня здорово подстегнули. И я вернулся в свою будку с горячим намерением взяться за рассказ о летающих мальчишках. Пускай в это время заканчивал радиосводку. У меня уже была продумана развязка рассказа. Во время одной из таких игр беспризорник взлетает в воздух выше остальных, падает, ломает себе шею и умирает под рев самолетов. В последней фразе я хотел изобразить растерянные, испуганные лица друзей, окруживших мальчика. Рассказ должен был быть сдержанным и лаконичным, тщательно продуманным. Нечто в стиле Хемингуэя. Несколько дней спустя я отправился с визитом к кузине Нанси, чтобы выяснить, как она восприняла весть относительно тетушки Хулии. Я нашел девушку все еще под впечатлением операции Монтилья. «Ты представляешь, какой дура я выглядела из-за этого идиота», – восклицала она, бегая по дому в поисках собаки Ласки. «Ни с того ни с сего, на переполненных трибунах он открывает пакет, вынимает какую-то шаль и набрасывает на меня». Все уставились на меня, даже бык чуть не сдох со смеху. Мало того, он заставил меня высидеть под этой накидкой всю корриду, даже настаивая, чтобы я и по улице шла в ней. Никогда в жизни я не испытывала такого позора. Мы нашли ласку под кроватью у мажордома. Пес был не только мохнат и некрасив, но еще и кусался. Отвели собаку в ее кунуру, и худышка Нанси потащила меня в спальню, чтобы продемонстрировать вещественные доказательства ее позора. Мантилья была сделана в стиле модерн и наводила на мысль об экзотических садах, цыганских шатрах и роскошных борделях. Ткань переливалась, в ее складках играли все оттенки красного, от багрового до розоватого. Кайма Мантильи заканчивалась длинной узловатой бахромой, а золотая мишура и блестки своим сиянием вызывали головокружение. Кузина изображала в ней пируэты Торера, заворачивалась в нее, хохоча во все горло. Я заявил Нэнси, что не позволю издеваться над другом и спросил, обратит ли она на него в конце концов свое внимание. «Я подумываю об этом», — отвечала она, как всегда. «Он нравится мне, но лишь как друг». Я сказал что она бессердечная кокетка, что Хавьер даже совершил кражу ради этого подарка. «А ты», — сказала она, складывая, пряча в шкаф мантилью, — «это правда, что у тебя связь с Хулитой?» И тебе не стыдно с сестрой тети Ольги? Я ответила, что все правда, что мне не стыдно, и почувствовала, как у меня запылало лицо. Она тоже немного смешалась, но любопытство девицы из Мерафлореса пересилила, и она выпалила. Если ты на ней женишься, то через 20 лет ты будешь еще молодым, а она бабушкой. Нанси взяла меня за руку и повела по лестнице в гостиную. Пойдем послушаем музыку, и там ты расскажешь мне о своем романе «Все, от А до Я». Она выбрала первоклассные пластинки. Наткин Коуэлл, Гарри Белофонто, Фрак Синатра, <coughs> Ксавьер Кьюгет. И тут же сообщила мне, что с того момента, как хавер рассказал я о нашем романе, у нее волосы становятся дыбом всякий раз при мысли, что будет, если об этом узнает наше семейство. «Разве я не знаю, как наши родственники во всё суют свой нос? Разве мне неизвестно, что когда она выходит на улицу с каким-нибудь новым поклонником, 10 дядей, восемь тетушек и пять кузин немедленно звонят ее матери, чтобы доложить ей об этом? Я влюблен в тетушку Хулию! Бог мой, какой скандал, Марита!» Она напомнила мне, что вся наша семья мечтала о моем будущем, что я надежда своего рода. Это была правда. Мои самозбродные родственнички уповали, что я когда-нибудь стану миллионером или на худой конец президентом республики. Так я не мог понять, почему обо мне сложилось столь лестное мнение. В любом случае, не из-за моих успехов в школе. Они никогда не были блестящими. Возможно, лишь потому, что я с детства писал стихи всем своим тетушкам или казался чересчур рассудительным для своих лет. Я заставил Нанси поклясться, что она будет нема, как могила. Кузина умирала от желания узнать подробности романа. Хули-то просто нравится, а теперь ты и впрямь сгораешь от любви. Иногда я исповедовался ей в своих чувствах, и в этот раз, учитывая, что ей было кое-что известно, поступил так же. Вся история началась как игра, но внезапно, точнее в день, когда я приревновала ее к эндокринологу, я понял, что влюбился. Чем дальше я рассказывал, тем яснее становилось мне самому, что наш шаман превратился в головоломку. Не только из-за разницы в возрасте. Мне оставалось еще три года до окончания университета. И я подозревал, что никогда не стану адвокатом. Единственное, что мне нравилось, это писать. Но писатели ведь умирают с голоду. По крайней мере, в данный момент я зарабатывал только на сигареты, покупку нескольких книг и на билеты в кино. «Будет ли ждать тетушка Хулия, пока я стану независимым человеком, если вообще когда-либо им стану?» Кутина Нанси была настолько добра, что вместо возражений соглашалась со мной. «Конечно, подождет. И только к тому времени хулита -то не нравится тебе, и ты сам ее не бросишь», – здраво рассуждала она. «Бедняжка зря потеряет время. Но скажи мне, она тоже влюблена в тебя или только забавляется?» Я ответила, что тетушка Хулия не легкомысленной флюгой вроде нее самой. Последняя Нансе очень понравилась. Такой вопрос кузина задавала мне не раз. Через несколько дней я задал его тетушке Хулии. Мы сидели с ней у моря в небольшом парке с непроизносимым названием. Нечто вроде Домодосола. Здесь, обнявшись и беспрестанно целуясь, мы впервые заговорили о нашем будущем. «Я знаю его во всех подробностях. Я видела наше будущее в волшебном хрустальном шаре», сказала мне тетушка Хулия без малейшей горечи. «В лучшем случае наша связь продлится 3-4 года, ну, то есть до момента, когда ты встретишь соплячку, которая станет матерью твоих детей. Тогда ты бросишь меня, и мне придется соблазнять другого кавалера». И появляется слово «конец». Целую ее руки, я сказала, что ей вредно слушать радиодрамы. «Вот и видно, что ты сам никогда их не слушаешь», – возразила она. «В постановках Педра Камачо редко говорится о любви. Сейчас, например, мы с Ольгой увлечены его драмой, которую передают в три часа. Речь идет о трагедии молодого человека, лишившегося сна, потому что как только он закрывает глаза, ему снова и снова представляется, будто его автомобиль сбивает маленькую девочку». «Возвращаясь к нашей старой теме, я уверял тетушку Хулию, что я больше оптимист, чем она». С горячностью, необходимой, чтобы убедить самого себя, так же, как и ее, я утверждал какова бы ни была разница в возрасте, любовь кратковременна лишь в том случае, если здесь на чистой физиологической основе. С утраты новизны с появлением привычка слабеет, а потом угасает сексуальное влечение, особенно в мужчине, после чего совместная жизнь пара может продлиться лишь при наличии иных магнитов – духовных, интеллектуальных, моральных. Вот для такой любви возраст не имеет значения. Звучит красиво. Меня бы устроило будь это правдой. произнесла тетушка Хули, потирая о мою щеку свой, как всегда, холодный носик. Но это ложь, сначала до конца. Физическое влечение второстепенно. Да, оно самое главное для того, чтобы мужчины и женщины переносили друг друга в аргитос. Может быть, она вновь встречается с эндокринологом? Он звонил мне несколько раз, сказала тетушка Хули, разжигая моё нетерпение. Потом поцеловав меня, рассеяла мои сомнения. Я сказала, что больше никуда с ним не пойду. Пребывая на вершине блаженства, я долго повествовал ей про свой рассказ о летающих беспризорниках. В рассказе насчитывалось 10 страниц, он уже завершён, и я собирался опубликовать его в воскресном приложении газеты Коммерции с зашифрованным посвящением женскому полу от хулию.